Глава двенадцатая Великий князь Изяслав Мстиславич 1146-1154 годы Строгость великого князя Коварство черниговских князей Добродушие святослава Георгий восстает на Изяслава Богатство княжеское Игорь схимник Нежность Святославова в дружбе. Начало Москвы. Бродники. Наставление российского митрополита. Любовь к Мономаху. Измена черниговских князей. Убиение Игоря. Война междуусобная. Медленность Георгия. Народный обед в Новегороде. Речь Изяслава опустошение земли Суздальской, несправедливость великого князя, битва у Переяславля, бегство Изяслава, союз с венграми, богемцами и поляками, мужество Андрея, памятник коню, мир, коварство Георгия, новая вражда, добросердечие Изяслава и Вячеслава, победа Владимиркова, Бодрость Андрея, хитрость Владимирка, твердость Изяславова, воинская хитрость, беспечность Георгия и торжество Изяслава, пристание в Киеве, справедливость великого князя, признательность Вячеслава, благодарность королю Венгерскому, осада Киева, миролюбие Вячеслава, пылкость Андрея, отступление Георгия, усердие киевлян, битва, Изяслав ранен, бегство и вероломство Георгия, помощь венгров, речь Изяславова и победа, притворство Владимирка, простодушие Гейзы, любовь Георгия к Южной России, вероломство Владимирка, подвиги Андрея, насмешка Владимиркова, «Печальная одежда», «Смерть Владимирка», «Речь Ярослава», «Сомнительная победа», «Брак Изяславов», «Дела новогородские», «Кончина Изяслава», «Характер его», «Своевольство получан». «Изяслав», по словам летописцев, «Благословенная отрасль доброго корня», Мог бы обещать себе и подданным дни счастливые, ибо народ любил его. Но история сего времени не представляет нам ничего, кроме злодейств междоусобия. Храбрые умирали за князей, а не за отечество, которое оплакивало их победы, вредное для его могущества и гражданского образования. Утвердив мир с половцами которые всякому новому государю предлагали тогда союз, ибо хотели даров. Великий князь оказал, может быть, излишнюю строгость в рассуждении своего дяди, обманутый советами бояр и в надежде на прежние ласки Изяславовы. На самые его обещания миролюбивый князь Туровский Вячеслав, узнав о торжестве племянника, вообразил себя по старшинству государем России, занял города киевские и своевольно отдал Владимир сыну Андрееву, Мономахову внуку. Посланный братом Смоленский князь, изгнал Вячеслава, велел ему княжить только в Пересопнице или Дорогобуже Волынском, а наместников его окованных цепями вместе с Туровским епископом Иоакимом привел в Киев. Назначив Туров в удел меньшему сыну именем Ярославу, великий князь обратил внимание на Игорева брата. Спасаясь бегством от победителя, Святослав хотел удостовериться в искренней дружбе князей Черниговских, чтобы единодушно действовать с ними для освобождения Игорева. Они дали ему в том клятву, Но Святослав, оставив у них своего боярина и поехав готовиться к войне, сведал от него, что сии коварные братья тайно дружатся с великим князем и, наконец, заключили с ним союз, предав Игоря в его волю как недостойного ни власти, ни свободы. Скоро общие послы Изяславовы и Давидовичей торжественно объявили Святославу, что он может спокойно княжить в своей области, если уступит им Новгород-Северский и клятвенно откажется от брата. Сей добрый, нежный родственник залился слезами и сказав в ответ, «Возьмите все, что имею, освободите только Игоря», решился искать покровителя в сыне Мономаховом. Георгий Владимирович Суздальский видел с досадою, что гордый Изяслав, вопреки древнему уставу, отняв старейшинство у дядей, сел на троне киевском. Пользуясь сим расположением, Святослав обратился к Георгию и молил его освободить Игоря. — Иди в Киев, — говорил он, — спаси несчастного и властвуй в земле русской. Бог помогает тому, кто вступается за утесненных. Георгий дал ему слово и начал готовить войско. Святослав нашел и других защитников в ханах Половецких, братьях его матери. Они с тремя стами всадников немедленно явились в Новегороде Северском, куда прибыли также юный князь Рязанский Владимир, внук Ярославов, и галицкий изгнанник Иоанн Ростиславич Берладник» уже Давидовичи, соединясь с сыном великого князя Мстиславом, вождем Переяславской дружины и Бериндеев, вступили в область Северскую и грабили оную, тщетно хотев взять Новгород. В надежде усовестить их, духовник Святославов приехал к ним в стан и сказал именем князя «Родственники жестокие». Довольны ли вы злодействами, разорив мою область, взяв имение стада, истребив огнем хлеб и запасы? Желаете ли еще умертвить меня? Союзники вторично требовали, чтобы он навсегда отступился от несчастного Игоря. Нет, ответствовал Святослав, пока душа моя в теле, не изменю единокровному. Давидовичи заняли село Игорева, где сей князь имел дворец и хранил свое богатство, нашли вино и мед в погребах, железо и медь в кладовых, отправили множество вазов с добычею и, веселясь разрушением, сожгли дворец, церковь, гумно княжеское, где было 900 скирдов хлеба. Великий князь, Сведов о воинских приготовлениях Георгия Владимировича, велел другу своему Ростиславу Ярославичу Рязанскому набегами тревожить Суздальскую область, сам же выступил из Киева и соединился с князьями черниговскими, осаждавшими Путивль. Зная их вероломство, жители не хотели договариваться с ними, но охотно сдались великому князю. Там находился собственный дом Святослава, князья разделили его имение, Летописец сказывает, что они нашли в выходах 500 берковцев меду и 80 корчак вина, ограбили славную церковь вознесения, богатую серебряными сосудами, кодильницами, утварию, шитою золотом, кованными евангелиями и книгами. 700 рабов княжеских были также их добычею. 1147 год. Святослав ожидал Георгия. Он действительно шел к нему в помощь, сведав же о нападении князя Рязанского на Суздальскую область, возвратился из Козельска. Один сын его, Иоанн Георгиевич, приехал с дружескими уверениями к Святославу, который знак благодарности отдал ему Курск и Посемье, но принужден был искать убежище в своих северных владениях. Многочисленная рать Великокняжеская шла к нову городу. Старый вельможа Черниговского князя, бывший некогда верным слугою Олеговым, из сожаления тайно уведомил Святослава о предстоящей ему опасности. «Спасай жену, детей своих и супругу Игореву», говорили его друзья и бояре. «Все запасы твои уже в руках неприятельских». «Удалимся в лесную землю Карачаевскую, ее дремучие бары, и помощь Георгиева будут твоею защитой!» Некоторые вельможи говорили искренно, другие хотели только избавиться от кровопролития и сами остались в Новегороде, когда Святослав уехал в Карачев. За ним гнался Изяслав Давидыч с тремя тысячами всадников и воеводою киевским Шварном, Уже бегство не могло спасти несчастного. Надлежало отдаться в плен или сразиться. Отчаянный Святослав с верною дружиною и дикими половцами ударил на врага. Разбил его, опустошил Карачев и немедленно удалился в сопредельную землю Вятичей, которая зависела от черниговских владителей. «Великий князь!» напрасно желав победу и загладить неудачу Изяслава, отдал Давидовичам всю завоеванную область, кроме Курска, исключительно присвоил себе одно Игорево достояние и возвратился в Киев. В сие время Игорь был уже монахом. Изнуренный печалью и болезнью, он изъявил желание отказаться от света, когда великий князь готовился идти на его брата. «Давно, и в самом счастье, я хотел посвятить Богу душу мою», — говорил Игорь. «Ныне в темнице и при дверях гроба. Могу ли желать иного?» Изяслав ответствовал ему. «Ты свободен, но выпускаю тебя единственно ради болезни твоей». Его отнесли в келью. Он восемь дней лежал как мертвый, но, постриженный святителем Ефимием, совершенно выздоровел и в киевской обители святого Феодора принял схиму, которая не спасла его от гнева судьбы. Скоро увидим жалкий конец всего несчастного Олегова сына. Князья Черниговские выгнали Святослава из Брянска, Козельска, Дедославля. Но, слыша, что Георгий прислал к нему одну тысячу белозерских латников, отступили к Чернигову. Они не устыдились всенародно объявить в стране вятичей, чтобы жители старались умертвить Святослава и что убийцы будут награждены его имением. Родственники гнали его князя, друзья оставляли. В числе их находился воевода князь Иоанн Берладник. Он не захотел более с ним скитаться, взял у него за службу 200 гривен серебра, 6 фунтов золота и перешел к смоленскому князю. Только Владимир Рязанский и сын Георгиев Иоанн усердно делили труды и беспокойства со Святославом, который, имев несчастье лишиться последнего, изъявил достохвальную чувствительность. Видя Иоанна больного, Забыл войну и неприятелей, молился, думал единственно об нем. Столь горестно оплакивал кончину сего юноши, что сам Георгий старался его утешить и, прислав богатые дары, обещал другим сынам заменить ему умершего верного сподвижника. Общая ненависть к великому князю утвердила союз между ими. Князь Суздальский изгнал Рязанского, Союзника Изяславова Заставил его бежать к половцам Взял торжок и пленил Жителей, а Святослав Разорил часть Смоленской области Вокруг Протвы Или землю Голяцкую Довольный злом причиненным Уделу Изяславовых Братьев Георгий Желал лично угостить Святослава Коего сын Олег Подарил ему тогда Редкого красотою парда Летописец «Хвалит искреннее дружество, веселую беседу князей, великолепие обеденного пиршества и щедрость Георгия в награждении бояр Святославовых. Между сими вельможами отличался 90-летний старец именем Петр. Он служил деду, отцу государя своего. Уже не мог сесть на коня, но следовал за князем, ибо сей князь был несчастлив». Георгий, неприятель Ростислава Рязанского, осыпал ласками и дарами его племянника Владимира, как друга и товарища Святославова. Сие угощение достопамятно. Оно происходило в Москве. К сожалению, летописцы современные не упоминают о любопытном для нас ее начале, ибо не могли предвидеть, что городок бедный и едва известный в отдаленной земле Суздальской будет со временем главой обширнейшей монархии в свете. По крайней мере, знаем, что Москва существовала в 1147 году в марте 28 числа, и можем верить новейшим летописцам в том, что Георгий был ее строителем. Они рассказывают, что сей князь, Приехав на берег Москвы-реки, села село зажиточного боярина Кучка Степана Ивановича велел умертвить его за какую-то дерзость и плененный красотою место основал там город, а сына своего Андрея, княжевшего в Суздальском Владимире, женил на прелестной дочери казненного боярина. «Москва есть Третий Рим», — говорят сии повествователи, — И четвертого не будет. Капитолий заложен на месте, где найдена окровавленная голова человеческая. Москва также на крови основана и, к изумлению врагов наших, сделалась царством знаменитым. Она долгое время именовалась Кучковым. Ободренный Святослав возвратился к берегам Аки. Там соединились с ним ханы половецкие его дяди и так называемые бродники, о коих здесь в первый раз упоминается. Сии люди были христиане, обитали в степях донских среди варваров, уподоблялись им дикою жизнью и, как вероятно, состояли большую частью из беглецов русских. Они за деньги служили нашим князьям в их междоусобиях. Разорив Многие селения в Верховье Угры, Смоленской области, Святослав завоевал всю страну Вятичей от Мценска до Северского удела и вместе с Глебом, сыном Георгия, шел далее, когда послы Давидовичей встретили его и сказали именем князей, «Забудем прошедшее! Дай нам клятву союзника и возьми свою отчину! Не хотим твоего имения!» Успехи ли Ольговича склонили их к миру? Или сын Всеволодов Святослав, который взамену Владимиру, получив в удел от великого князя Бужск, Меджибож, Котельницу и другие города, держал его сторону, но жалел о дяде и тайно с ним пересылался? Как бы то ни было, черниговские князья, Святослав Ольгович и сын Всеволодов заключили союз, чтобы соединенными силами противоборствовать Иисуславу Мстиславичу. Еще великий князь не знал всего вероломства Давидовичей и спокойно занимался в Киеве важным делом церковным. Следуя примеру великого Ярослава, он созвал шесть российских епископов и велел им без всякого сношения с Цареградом, где духовенство не имело тогда главы, на место скончавшегося митрополита, грека Михаила, поставить Климента Чернорисса, схимника, знаменитого не только ангельским образом, но и редкою мудростью. Некоторые епископы представляли, что благословение патриарха для того необходимо, что нарушить сей древний обряд есть уклониться от православия Восточной Церкви, и что умерший святитель Михаил — обязал их всех грамотою не служить без митрополита в Софийском храме. Другие, не столь упорные, объявили себя готовыми исполнить волю Изяславому, согласную с пользою и честью государства. Епископ Смоленской Онуфрий выдумал посвятить митрополита главою святого Климента, привезенную Владимиром из Херсона. Так же, как греческие архиереи, издревле ставили патриархов рукою Иоанна Крестителя. И сим торжественным обрядом успокоил духовенство. Один Нифонт, святитель Новогородский, не признавал Климента пастырем церкви, осуждал епископов как человека угодников и заслужил благоволение Николая IV, который, через несколько месяцев заступив вместо изгнанного цареградского патриарха Козьмы II, написал Книфанту одобрительную грамоту и сравнивал его в ней с первыми святыми отцами. В то время как Изяслав, распустив собор и возобновив мир с половцами, думал наслаждаться спокойствием, коварные Давидовичи прислали объявить ему, что Святослав завоевал их область, что они желают выгнать его с помощью великого князя и смирить Георгия, их врага общего. Изяслав отпустил к ним племянника Всеволодого сына и скоро, убежденный вторичную просьбой князей Черниговских, велел собираться войску, чтобы идти на Святослава и Георгия. «Пойдем с радостью и с детьми на Ольговича», — говорили ему киевляне. «Но Георгий, твой дядя...» «Государь!» Дерзнем ли поднять руку на сына Мономахова?» Столь народ любил память добродетельного Владимира. Изяслав не хотел слушать бояр, которые сомневались в верности князей Черниговских. «Мы дали взаимную клятву быть союзниками», сказал он с твердостью. «Иду, и пусть малодушные остаются». Уже великий князь стоял на реке Супое, поручив столицу брату своему Владимиру. К счастью, боярин киевский Улеб сведал в Чернигове тайный заговор и спешил уведомить Изяслава, что Давидовичи мыслят злодейски умертвить его и выдать Святославу, находясь в согласии с Георгием. Великий князь не верил тому, но через посла требовал от них новой клятвы в дружестве. «Разве мы нарушили прежнюю?» говорили они, «христианин не должен призывать в суе имени Божия». Тогда посол обличил их в гнусном злоумышлении. Безмолствуя, Давидовичи смотрели друг на друга, выслали боярина, советовались, и, наконец, призвав его, ответствовали. «Не запираемся!» «Но можем ли спокойно видеть злосчастье брата своего Игоря?» Он Чернец, схимник, и все еще в неволе, Изяслав, сам имея братьев, снес ли бы их заключение, да возвратит свободу Игорю, и мы будем искренними друзьями. Боярин Киевский напомнил им бескорыстие своего князя, не хотевшего удержать за собою ни северского нового города, ни путивля, и сказав: Бог да судит, и сила животворящего креста да накажет клятва преступников. Бросил на стол крестные или союзные грамоты. Война была объявлена, и гонцы Изяславовы в Киеве, Смоленске, Новегороде обнародовали вероломство князей черниговских, звали мстителей, воспаляли сердца праведным гневом. Сия весть имело в Киеве следствие ужасное. Владимир Мстиславич собрал граждан на Святой Софии. Митрополит Лазарь Тысячский и все бояре там присутствовали. Послы Изяславовы выступили и сказали громогласно «Великий князь целует своего брата Лазаря и всех граждан киевских, а митрополиту кланяется». Народ с нетерпением хотел знать вину посольства. Вестник говорит, так вещает Изяслав. Князья Черниговский и сын Всеволодов, сын сестры моей, облаготворенный мною, забыв святость крестного целования, тайно согласились с Ольговичем и Георгием Суздальским. Они думали лишить меня жизни или свободы. Но Бог сохранил вашего князя. Теперь, братья-киевляне, исполните обет свой. Идите со мною на врагов монаха вороду. Вооружитесь от мала до велика. Конные на конях, пешие в ладьях, да спешат к Чернигову. Вероломные надеялись, убив меня, истребить и вас. Все единогласно ответствовали «Идем за тебя и с детьми!» Но, к несчастью, сыскался один человек, который сие прекрасное народное усердие омрачил мыслью злодейства. «Мы рады идти», — говорил он. «Но вспомните, что было некогда при Изяславе Ярославиче, пользуясь народным волнением». Злые люди освободили все слава и возвели на престол. Деды наши зато пострадали. Враг князя и народа Игорь не в темнице сидит, а живет спокойно в монастыре святого Феодора. Умертвим его, и тогда пойдем наказать Черниговских». Сия мысль имела действие вдохновения. Тысячи голосов повторили «Да умрет Игорь!» Напрасно князь Владимир, устрашенный таким намерением, говорил народу «Брат мой не хочет убийства, Игорь останется за стражею, а мы пойдем к своему государю». Киевляне твердили «Знаем, что добром невозможно разделаться с племенем Олеговым». Митрополит Лазарь и Владимиров Автысячский Рагуило запрещали удерживали, молили, народ не слушал и толпами устремился к монастырю. Владимир сел на коня, хотел предупредить неистовых, но встретил их уже в монастырских вратах. Схватив Игоря в церкви самый час божественной литургии, они вели его с шумом и свирепым воплем. «Брат любезный, куда ведут меня?» — спросил Игорь. Владимир старался освободить несчастного, закрыл собственную одеждою, привел в дом к своей матери и запер ворота, презирая ярость мятежников, которые толкали его, били, сорвали с боярина Владимирова Михаила крест и золотые цепи. Но жертва была обречена. Злодеи вломились в дом, безжалостно убили Игоря, и влекли нагова по улицам до самой торговой площади, стали вокруг и смотрели, как невинные. Присланные от Владимира Тысячские в глубокой горести сказали гражданам, «Воля народная исполнилась, Игорь убит, погребем же тело его». Народ ответствовал, «Убийцы не мы, а Давидовичи и сын Всеволодов». Бог и святая София защитили нашего князя. Труп Игорев отнесли в церковь, на другой день облачили в ризу схимника и предали земле в монастыре святого Симеона. Игумен Феодоровской обители Анания, совершая печальный обряд, воскликнул к зрителям «Горе живущим ныне! Горе веку суетному и сердцам жестоким!» В то самое время загремел гром. Народ изумился и слезами раскаяния хотел обезоружить гневное небо. Великий князь, сведов о сем злодействе, огорчился в душе своей и говорил боярам, проливая слезы, «Теперь назовут меня убийцей Игоря. Бог мне свидетель, что я не имел в том ни малейшего участия ни делом, ни словом». Он рассудит нас в другой жизни. Киевляне поступили неистово. Но, боясь строгостью утратить любовь народную, Изяслав оставил виновных без наказания, возвратился в столицу и ждал рати Смоленской. Война началась. Святослав Ольгович, уведомленный о жалостной кончине брата, Созвал дружину и, рыдая в горести, заклинал всех быть усердными орудиями мести справедливой. Он пошел к Курску, где находился сын великого князя Мстислав, который, чтобы узнать верность жителей, спрашивал, готовы ли они сразиться. «Готовы», — ответствовали граждане, — «но только не обнажим меча на внука Мономахова». Ибо Глеб, сын Георгия Владимировича, был со Святославом. Юный Мстислав уехал к отцу, в Курск, и города на берегах Сейма добровольно поддались Глебу. Другие оборонялись и не хотели изменить государю Киевскому. Напрасно Святослав и Глеб грозили жителям вечную неволею и половцами. Соединясь с дружиною Черниговскую, Сии князья взяли приступом только один город. Сведав же, что Изяслав идет к Суле и что рать Смоленская выжгла Любич, ушли в Чернигов, оставленное своими друзьями половцами. Великий князь завоевал крепкий город Всеволож, обратил в пепел Белую Вежу и другие места в Черниговской области, но без успеха приступал к Глеблю, ибо жители в надежде на святого защитника своего оборонялись мужественно и возвратился в Киев торжествовать победу веселым пиром, отложив дальнейшее предприятие до удобного времени. Он велел брату своему Ростиславу идти в Смоленск и вместе с новогородцами тревожить область Суздальскую. 1148 год. Скоро неприятельские действия возобновились. Глеб занял Осетр и, дав слово великому князю ехать к нему в Киев для свидания, хотел нечаянно взять Переяславль, но был отражен. В то же время черниговцы, дружина Святославова и половцы, их союзники, опустошили Брагин. Изяслав, осадив Глеба в городце, или Осетре, принудил его смириться и стал близ Чернигова на Олеговом поле, предлагая врагам своим битву. Они не смели, ибо видели рать многочисленную. Великий князь подошел к Любичу, где находились их запасы. Давидович и Святослав, и сын Всеволодов, соединясь с князьями рязанскими, решились, наконец, ему противоборствовать. Уже стрелки начали дело, но сильный, необыкновенный зимою дождь развел неприятелей. Река, бывшая между ними, наполнилась водою, и самый Днепр тронулся. Изяслав едва успел перейти на другую сторону, а венгры, служившие ему как союзники, обломились на льду. Тогда Святослав и князья Черниговские отправили посольство Георгию. «Мы воюем», — говорили они, — «а ты в бездействии. Неприятель обратил в пепел наши города за Десною и села в окрестностях Днепра, а помощи от тебя не видим. Исполни обет, утвержденный целованием Христа, иди с нами на Изяслава, или мы прибегнем к великодушию врага сильного». Георгий все еще медлил. Другое обстоятельство также способствовало миру. Ростислав, старший сын Георгиев, посланный отцом действовать заодно с князьями черниговскими, гнушался их вероломством и, сказав дружине, «Пусть гневается родитель, но злодеи мономаховой крови не будут мне союзниками», приехал в Киев, где Изяслав встретил его уже дружелюбно, «Угостил, осыпал дарами». Сей юноша, не имея в Суздальской земле никакого удела, предложил свои ревностные услуги великому князю, как старшему из внуков Мономаховых. Изяслав ответствовал. «Всех нас старее отец твой, но он не умеет жить с нами в дружбе, а я хочу быть для всех моих братьев нежным родственником. Георгий не дает тебе городов. Возьми их у меня». Он дал ему бывший удел своего неблагодарного племянника Святослава Всеволодовича вместе с городцом Остерским, выслав оттуда коварного Глеба. «Спеши к друзьям», — сказал ему великий князь, «и требуй от них удела». Ибо Глеб, смирясь, невольно оставался единомышленником неприятелей Изяславовых и вторично хотел было завладеть Переяславлем, Думая, что искренний, чувствительный Ростислав может примирить отца с великим князем и страшася быть жертвою их союза, Давидовичи изъявили ему желание прекратить войну, говоря благоразумно «Мир стоит до рати, а рать до мира». Так слыхали мы от своих отцов и дедов. Не вини нас, хотевших войною освободить брата, но Игорь уже в могиле, где и все будем. Бог досудит прочее, а нам не должно губить Отечество». Изяслав хотел знать мысли брата. Смоленский князь ответствовал. «Я христианин и люблю русскую землю. Не хочу кровопролития, но если Давидович и Святослав не пристанут злобиться на тебя за Игоря, то лучше явно воевать. И будет что угодно Богу. Тогда великий князь отправил послами в Чернигов белогородского епископа Феодора, печерского игумена Феодосия и бояр, которые заключили торжественный мир. Давидович Святослав Ольгович и племянник его сын Всеволодов в соборном храме целовали крест, дав клятву оставить злобу, и блюсти русскую землю заодно с Изяславом. Скоро великий князь позвал их на совет в городец. Святослав и племянники его отказались от свидания, но Давидовичи, ответствуя за верность того и другого, условились там с Изяславом действовать против Георгия Суздальского, который отнимал дани у новогородцев и беспокоил их границы. Союзники вместе пировали, Разъехались, отложив войну до зимы, ибо реки, топи, болото затрудняли путь летом и медленность страшила полководцев более, нежели морозы, снега и метели. Черниговцы долженствовали идти к Ростову и встретить великого князя на берегах Волги. Георгий, желая оказаться великодушным защитником утесненных Ольговичей, в самом деле мыслил только о себе и ненавидел Изяслава единственно как похитителя достоинства великокняжеского. Не мог также простить и новогородцам бесчестное изгнание своего сына Ростислава. Князь их святополк, хотев в 1147 году отмстить Суздальскому за взятие Торжка, возвратился с дороги от Распутья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 И кони худо служили всадникам. Изяслав, проводив новогородцев, весновал в Смоленске и благополучно возвратился в столицу к искренней радости народа. Семь тысяч пленников свидетельствовали его победу. Скоро великий князь испытал превратность счастья и мог приписать оную собственной несправедливости.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 Но Изяслав, собрав верных братьев, готовился к битве. И «Я отдал бы ему, — говорил он, — любую область, если бы Георгий пришел один с детьми своими, но с ним, варвары-половцы и враги мои, Ольговичи, киевляне хотели мира». «Заключим его, — сказал Изяслав, — но, имея в руках оружие,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 Следуя мнению других и порыву собственного нетерпеливого мужества, расположил войско против неприятеля. Уже солнце спускалось к западу, и в Переяславле благовестили к вечерне. Полководцы еще не давали знака, и рать не двигалось. Одни стрелки были в действии. Георгий начал отступать. Тогда Изяслав, как бы пробужденный от глубокого сна,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 Сновскую область, Слуцк и всю землю Дреговичей, бывшую в зависимости от Великого княжения, сыновьям же Ростиславу Переяславль, Андрею Вышегород, Борису Белгород, Глебу Канев, Васильку Суздаль. Знаменитый епископ Нифонд находился тогда в Киеве,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 Но Вячеслав держал сторону Георгия, не веря ласкам, не боясь угроз племянника, который нашел союзников в венгерском короле Гейзе, Владиславе Богемском и в Ляхах. Первый незадолго до того времени женился на его меньшей сестре Евфросинии, так она называется в булле папы Иннокентия IV, и дал Шурину 10 тысяч всадников. Летописец сказывает, что государи богемские и Польский, сваты Изяславовы, сами привели к нему войско, и что Болеслав Кудрявый вместе с братом Генриком, угощенный роскошным обедом во Владимире, опоясал мечом многих сыновей боярских. Но сии иноземные союзники, узнав, что Георгий соединился с Вячеславом в Пересопнице,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 Тогда я готов удовлетворить требованиям моего племянника. Союзники вышли весьма охотно из России, но хитрый Георгий, удалив их, отвергнул мирное предложение, которое состояли в том, чтобы он, господствуя в столице Киевской или уступив оную старшему брату, клятвенно утвердил за Изяславом область Владимирскую, Луцкую и великий Новгород со всеми данями. Князь Суздальский надеялся отнять у племянника все владения, а гордый Изяслав предпочитал гибель миру постыдному. 1150 год. Неприятельские действия начались в Волыни осадою Луцка, славную для сына Георгиева Андрея, ибо он имел случай оказать редкое мужество.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 Андрей устремился в битву 8 февраля, гнал неприятелей и был на мосту окружен ими. Его братья Ростислав, Борис остались далеко, ничего не зная, ибо пылкой Андрей не велел распустить своей хоругви, не вспомнил всего обряда воинского и не приготовил их к сражению. Только два воина могли следовать за князем, один пожертвовал ему жизнью. Камни сыпались с городских стен. Уязвленный конь Андреев исходил кровью. Острая рогатина прошла сквозь луку седельную. Герой готовился умереть великодушно, подобно Изяславу первому его прадеду. Изломив копье, вынул меч. Призвал имя святого Феодора, ибо в сей день торжествовали его память,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 В угодность ему, как, вероятно, бояре его представили, что тихий слабый Вячеслав не удержит за собою российской столицы, Георгий, согласный с ними, послал брата княжить выше город на место своего сына Андрея. Сверх того, будучи корыстолюбив, он не исполнил условий и не возвратил изяславу воинской добычи –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 Он с малочисленной дружиною пришел к берегам Днепра и соединился с Бериндеями, а князь Суздальский, изумленный нечаянной опасностью, бежал в городец. Надеясь, воспользоваться всем случаем, слабодушный Вячеслав приехал в Киев и расположился во дворце. Но граждане стремились толпами навстречу Кизяславу Ты, наш государь!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 Они вступили в город, коево жители не дерзнули противиться мужественному Владимирку. Сей князь и Георгий торжествовали победу в монастыре Печерском. Новые дружественные обеты утвердили союз между ими. Владимирко выгнал еще изяславого сына из дорогобужа, взял несколько городов Волынских, отдал их Мстиславу Георгиевичу с ним бывшему,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 «Лучше не тратить времени, идти вперед и соединиться с усердными киевлянами, ждущими тебя на берегах Тетерева». Изяслав велел ночью разложить большие огни и тем, обманув неприятеля, удалился. Шел день и ночь. Отрядил Владимира Мстиславича к Белу городу и надеялся взять его внезапно. Так и случилось».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 «Соединим наши полки и дружину. Иди с ними на врагов, когда не в силах буду делить с тобою опасностей». Они целовали крест в Софийском храме, клялись быть неразлучными во благоденствии и злосчастии. Старец по древнему обыкновению дал пир киевлянам и добрым союзникам венграм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 Ни сын отцу, ни брат единокровному брату не оказывал услуг важнейших. Будем всегда заодно. Твои враги суть наши. Не златом, одною кровью своею можем заплатить тебе долг, но соверши доброе дело. Еще имеем врага сильного. Ольговичий и князь Черниговский. «Владимир в союзе с Георгием, который сыплет злато и манит к себе диких половцев, не зовем тебя самого, ибо царь Греческий имеет рать с тобою. Но когда наступит весна, мирная для Венгрии, то пришли в Россию новое войско, и мы в спокойную череду свою придем к тебе с дружиною вспомогательную».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 и с любовью принял Изяслава Черниговского, который, вопреки брату Владимиру Давидовичу, отказался от союза с князем Суздальским. Георгий имел время собрать войско и стал против Киева вместе с Ольговичами, то есть двумя Святославами, дядею и племянником Владимиром Черниговским и Половцами, Разбив шатры свои на лугах Восточного берега Днепровского. Река покрылась военными ладеями. Битвы начались. Летописцы говорят с удивлением о хитром вымысле Изяслава Ладеи всего князя, сделанные о двух рулях, могли, не обращаясь, идти вверх и вниз. Одни весла были видимы. Гребцы сидели под защитою высокой палубы, на которой стояли латники и стрелки. Отраженный Георгий вздумал переправиться ниже Киева, ввел ладьи свои в Долобское озеро и велел их тащить оттуда берегом до реки Золотчи, впадающей в Днепр. Изяслав шел другою стороною, и сюда его вступили в бой с неприятелем у Витичевского брода. Князь Суздальский тут не имел успеха. Но половцы тайным обходом расстроили в меры. У городка Заруба, близ Трубежского устья, они бросились в Днепр на конях своих, вооруженные с головы до ног, и, закрываясь щитами, Святослав...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 Великий князь отступил к Киеву и вместе с дядею стал у золотых врат. Изеслав Давидович между золотыми и жидовскими вратами, подле него князь Смоленский, Борис Всеволодкович Городненский внук Мономахов у врат ляцких или польских. Ряды киевлян окружили город, Черные клубуки явились также под его стенами своими вежами и многочисленными стадами, которые рассыпались в окрестностях киевских. Деятельность, движение, необозримый строй людей вооруженных и самый беспорядок представляли зрелище, любопытное, пользуясь общим смятением, хищные друзья бериндеи и торки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 велел мне объявить, что ищет престола Киевского единственно для меня, второго отца своего, а после завладел собственными моими городами Туровом и Пинском. Рано обманутый и тобою, лишенный пересопницы дорога Бужа, не имея ничего, кроме выше города, я молчал». «Имея Богом данную мне силу, полки и дружину, терпеливо сносил обиды, самое уничижение и, думая только о пользе Отечества, унимал вас. Напрасно! Вы не хотели внимать советам человеколюбия, отвергая их, нарушали устав Божий. Ныне Изяслав загладил вину свою, почтил дядю вместо отца». Я назвал его сыном. Боишься ли унизиться предо мною? Но кто из нас старший? Я был уже бородат, когда ты родился. Опомнись! Или, подняв руку на старшего, бойся гнева небесного. Посол Вячеславов нашел Георгия в Васильеве.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 И принудил героя возвратиться. Юный Владимир Андреевич, внук мономахов, спешил разделить с братом опасность. Пестун силою удержал всего отрока. Дружина их шла на полк Вячеславов и великого князя Залыбедью. Прочее войско Георгиево сразилось с Борисом у врат Ляцких. Изяслав наблюдал все движения битвы. Он велел братьям, не расстроивая полков, с избранными отрядами и черными клобуками ударить вдруг на неприятеля. Смятые ими половцы, суздальцы, бежали, и трупы наполнили реку Лыбедь. Тут вместе со многими пал мужественный сын хана славного баняка именем Севенч, который хвалился, подобно отцу своему, зарубить мечом врата золотые. С того времени суздальцы не дерзали переходить через Лыбедь, и Георгий скоро отступил, чтобы соединиться с Владимирком, ибо Галицкий князь, забыв прежнюю досаду, шел к нему в помощь. Храбры Мстиславичи пылали нетерпением гнаться за врагом,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 Никогда не изъявлял более усердия к своим государям. «Всякий, кто может двигаться и владеть рукою, да идет в поле», — сказали граждане, «или да лишится жизни ослушник». Борис Городнинский был отправлен лесом вслед за Георгием, который думал взять Белгород. Не видя жителей, готовых обороняться, пошел навстречу к галичанам. Изяслав, стараясь предупредить сие опасное соединение, настиг его за стугною. Сделалась ужасная буря и тьма. Дождь лился рекою, и ратники не могли видеть друг друга. Как бы устрашенные несчастным признаменованием, оба войска желали мира. Послы ездили из стана в стан, и князья могли бы согласиться,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 Многие легли на месте и отдались в плен. Георгий с малым числом ушел за Днепр в Переяславль. Между тем, великий князь, несколько времени лежав на земле, собрал силы, встал и едва не был изрублен собственными войнами, которые в жару битвы не узнали его. «Я князь!» — говорил он. «Тем лучше!» сказал один воин, и мечом рассек ему шлем, на коем блистало злотое изображение святого Пантелеймона. Изяслав, открыв лицо, увидел общую радость киевлян, считавших его мертвым, исходил кровью, но, слыша, что Владимир Черниговский убит, велел посадить себя на коня и вести к его трупу. Искренно сожалел об нем,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 праздновал его память, жил на берегу Альты, молился в храме сего мученика и не хотел удалиться от Переяславля. Один сын его, Андрей, гнушаясь вероломством, отправился в Суздаль. Узнав, что коварный дядя зовет к себе половцев и галичан, великий князь грозно требовал исполнения условий. Георгий оставил сына в Переяславле, но выехал только в Городец и ждал благоприятнейших обстоятельств. 1152 год. Надеждою его был мужественный Владимирко. Мстислав, сын великого князя, вел к родителю многочисленное союзное войско короля Гейзы и своей неосторожностью лишил Саонова, Вступив в Волынию, он пировал с венграми, угощаемый дядею Владимиром Стеславичем, Слышал о приближении галецкого князя, но беспечно лег спать в надежде на стражу и самохвальство венгров. «Мы всегда готовы к бою», — говорили они и пили без всякой умеренности. В полночь тревога разбудила Мстислава. Дружина его села на коней, Но упоенные вином союзники лежали, как мертвые. Владимирко ударил на них пред рассветом, бил, истреблял. И великий князь получил известие, что сын его едва мог спастись один с своими боярами. Тогда Изяслав призвал союзников, князя Черниговского, и сына Всеволодова его племянника, даже и Святослав Ольгович, с необходимости, дал ему вспомогательную дружину. Сие войско осадило городец. Теснимый со всех сторон, оставленный прежними друзьями и товарищами, князь Суздальский должен был через несколько дней смириться, уступив переославленности славу Изяславичу, возвратился в наследственный удел свой и поручил городец сыну Глебу. Но скоро изяслав отнял у Георгия и сие прибежище в Южной России, сжег там все деревянные здания, самые церкви и сравнял крепость с землею. Наказав главного неприятеля, великий князь желал отмстить хитрому, счастливому сподвижнику Георгиеву Владимирку. Король Венгерский хотел того же, Им надлежало соединиться у подошвы гор Карпатских. Летописцы славят взаимную искреннюю дружбу сих государей. Сановники Гейзы от его имени приветствовали великого князя на дороге. Сам король, провожаемый братьями Ладиславом и Стефаном, всем двором, всеми баронами, выехал встретить Изяслава, который вел за собою многочисленное стройное войско. С любовью обняв друг друга, они и в шатре королевском условились не жалеть крови для усмирения врага. И на рассвете, ударив в бубны, 70 полков венгерских двинулись вперед, за ними шли россияне и конные бериндеи. Вступив в землю Галецкую, расположились близ реки Сана, ниже Перемышля. Владимир Ко стоял на другой стороне, готовый к бою, и схватил несколько зажитников королевских. Тогда было воскресенье. Гейза, обыкновенно празднуя сей день, отложил битву до следующего. По данному знаку союзное войско приступило к реке. Изяслав находился в середине и так говорил ратникам. «Братья и дружина!» Доселе Бог спасал от бесчестия землю русскую и сынов ее. Отцы наши всегда славились мужеством. Ныне ли уроним честь свою пред глазами союзников иноплеменных? Нет. Мы явим себя достойными их уважения. В одно мгновение ока россияне бросились в Сан. Венгры также и смяли галичан, стоявших завалом. Побежденный Владимирко, проскакав на борзом коне между толпами венгров и черных клобуков, один с каким-то избыгневым заключился в перемышле. Союзники могли бы тогда взять крепость, но войны, грабя княжеский богатый дворец на берегу Сана, дали время многим рассеянной битвою галичанам собраться в городе. Владимирко хотел мира. Ночью отправил к архиепископу и боярам венгерским множество серебра, золота, драгоценных одежд и вторично склонил их быть за него ходатаями. Они представили Гейзе, что галецкий князь, тяжело раненый, признается в вине своей, что небо милует кающихся грешников» что он служил копием своим отцу Гейзину Беле Слепому против ляхов, что Владимирко, зная великодушие короля и готовясь скоро умереть, поручает ему юного сына и боится единственно злобы Изяславовой. Великий князь не хотел слышать о мире. «Если умрет Владимирко, — говорил он, — то безвременная кончина его будет справедливою небесною казнью. Сей вероломный, клятвенно обещав нам приязнь свою, разбил твое и мое войско. Забудем ли бесчестие? Ныне Бог предает Владимирка в руки наши. Возьмем его и землю галицкую. Мстислав, сын великого князя, еще ней отца противился миру, Напрасно Владимирко старался молением и ласками обезоружить их. Но Гей заответствовал «Не могу убить того, кто винится, И простил врага с условием, чтобы он возвратил чужие занятые им города российские Бужск, тихом Шумск, Выгошев, Гнойни и навсегда остался другом Изяславу, или, по тогдашнему выражению, не разлучался с ним ни в добре, ни в зле. Из шатра королевского послали комнимо больному Владимирку чудотворный крест святого Стефана. Сей князь дал присягу. «Если он изменит нам, — сказал Гейза, — то или мне не царствовать, или ему не княжить». Услужив Шурину и смирив надменного Владимирка, бывшего в тесном союзе с греками, король спешил к берегам Сава отразить императора Мануила, хотевшего отмстить ему за обиду своего галицкого друга. Изяслав, возвратяся в Киев с торжеством, изъявил благодарность Всевышнему, праздновал с дядей Вячеславом, уведомил брата своего князя Смоленского о счастливом успехе похода и советовал ему остерегаться Георгия, слыша, что он вооружается в Ростове. Князь Суздальский еще более возненавидел мстиславичей за разрушение городца, который был единственным его достоянием в полуденных, любезных ему странах государства. Там он жил духом и мыслями, там лежал священный прах древних князей российских, славились храмы чудесами и жители благочестия. Георгий в наследственном восточном уделе своем видел небо суровое, дикие степи, дремучие леса, народ грубый, считал себя как бы изгнанником и, презирая святость клятв, Думал только о способах удовлетворить своему властолюбию. Он призвал князей Рязанских и Половцев, кочевавших между Волгою и Доном, занял область Вятичей и велел князю города Северского Святославу Ольговичу также быть к нему в стан подглухов. Владимир Косведов о походе Георгия думал вместе с ним начать военные действия против Мстиславичей, но Изяслав успел отразить его и заставил возвратиться. Князь Галицкий, мужеством достойный отца, не хотел уподобляться ему в верности слова, не боялся клятвы преступления и доказал ошибку снисходительного Гейзы, не исполнив обещания, то есть силою удержав за собою города великокняжеские Шумск, Тихомль и другие. Видя, что Георгий намерен осадить Чернигов, князь Смоленский по сделанному условию с братом вошел в сей город защитить Изяслава Давидовича, их союзника. Тут находился и Святослав Всеволодович, который уже знал характер Георгиев и не любил его. С душевным прискорбием они говорили друг другу «Будет ли конец нашему междоусобию?» Набожный князь Суздальский, подступив к Чернигову в день воскресный, не хотел обнажить меча для праздника, но велел половцам жечь и грабить в окрестностях. Двенадцать дней продолжались битвы, знаменитые мужеством Андрея Георгиевича. Он требовал, чтобы князья, союзники Георгиевы, сами по очереди ходили на приступ для ободрения войска, Служил им образцом и собственную храбростью воспламенял всех. Осажденные не могли защитить внешних укреплений, сожженных половцами, и город был в опасности. Но великий князь спас его. Услышав только, что Изяслав перешел Днепр, робкие половцы бежали. Георгий также отступил за снов, и князь Черниговский встретил своего избавителя на берегу реки «Белоуса!» — Святослав Ольгович, удерживая Георгия, говорил, «Ты принудил меня воевать, разорил мою область, везде потравил хлеб, и теперь удаляешься?» Половцы также ушли в степные города свои. «Мне ли одному бороться с сильными?» Но князь Суздальский, оставив у Святослава только 50 человек дружины с сыном Васильком, вышел из области Северской, чтобы овладеть всею страною Вятичей, где ему никто не противился. Тогда была уже глубокая осень. Изяслав дождался зимы, поручил смоленскому князю наблюдать за Георгием, осадил Новгород-Северский и дал мир Святославу Ольговичу. А сын великого князя Мстислав с киевскую дружиною и с черными клобуками воевал землю половецкую. В феврале 1153 года разбил варваров на берегах Орели и Самары, захватил их вежи, освободил множество российских пленников, но сей успех не мог утвердить безопасности восточных пределов киевских. Скоро Мстислав должен был вторично идти к берегам Псла для отражения половцев. Тогда, желая покоя, великий князь отправил боярина Петра Бориславича с крестными грамотами к Владимирку Галицкому. «Ты нарушил клятву», — говорил ему посол, — Данную тобою нашему государю и королю венгерскому в моем присутствии. Еще можешь загладить преступление, возврати города Изяславовы и будь его другом. Владимирко ответствовал: Брат мой, Изяслав, нечаянно подвел на меня Венгров. Никогда не забуду того: умру или отомщу. Посол напоминал ему целование креста. «Он был невелик», — сказал Владимирка в насмешку. «Но сила оного велика», — возразил Петр. «Вельможа Королевский объявлял тебе, что если целовав сей чудесный крест святого Стефана, приступишь к клятву, то жив не будешь». Владимирка не хотел слушать и велел послу удалиться, Изеславов боярин положил на стол грамоты клятвенные в знак разрыва. Ему не дали даже и подвод. Петр отправился на собственных конях, а Владимирков, ошедший в церковь к вечерне и видя его едущего из города, смеялся над ним своими боярами. В ту же ночь отрок княжеский, догнав всего посла, велел ему остановиться. Петр ожидал новой для себя неприятности, беспокоился и на другой день вследствие вторичного повеления возвратился в Галич. Слуги Владимирковы встретили его пред дворцом в черных одеждах. Он вошел в сени. Там юный князь Ярослав сидел на месте отца в черной мантии и в клобуке, Среди вельмош и бояр, также одетых в печальные мантии, послу дали стул. Ярослав заливался слезами. Царствовало глубокое молчание. Изумленный боярин Изяславов хотел знать причину сей общей горести и сведал, что Владимирка, совершенно здоровый накануне, отслушав вечерню в церкви, не мог сойти с места, упал и, принесенный во дворец, скончался. «Да будет воля Божия!» — сказал Петр. «Все люди смертны!» Ярослав отер слезы. «Мы желали известить тебя о всем несчастью!» — говорил он послу. «Скажи от меня, Изяславу!» Бог взял моего родителя, быв судьею между им и тобою. Могила прекратила вражду. Будь же мне вместо отца. И я наследовал княжение. Войны и дружина родительская со мною. Одно его копие поставлено у гроба. И то будет в руке моей. Люби меня, как сына своего Мстислава. «Пусть он ездит с одной стороны подле твоего стремени, а я с другой, окруженный всеми полками галицкими». Великий князь изъявил сожаление о внезапной кончине знаменитого умного Владимирка, основателя могущественной Галицкой области, но требовал доказательств искреннего дружелюбия от Ярослава, то есть возвращения городов киевских» и, видя, что ему хотят удовлетворить только ласковыми словами, а не делом, прибегнул к оружию. Войско Галицкое стояло на берегах Сеарета, и Зеслав, пользуясь густым утренним туманом, перешел за сию реку. Мгла исчезла, и неприятели увидели друг друга. Юный князь Галицкий сел на коня. Усердные вельможи сказали ему, «Ты у нас один. Что будет, если погибнешь? Заключись в теребовле. Мы сразимся. И кто останется жив, тот придет умереть с тобою». В сражении упорном и кровопролитном победа оказалась сомнительной. Сыны братья Изяславовы не могли устоять, но великий князь одолел на другом крыле, С обеих сторон гнались и бежали. Обе стороны взяли пленников, но Изяслав более. Он поставил на месте битвы знамена неприятельские и схватил много рассеянных галичан, которые толпы к ним собирались, обманутые сею хитростью. Видя малое число своей дружины и боясь вылазки из теребовля, Изяслав... Велел ночью умертвить всех несчастных пленников, кроме бояр, и с спокойной совестью возвратился в Киев торжествовать второй брак свой. Невестой его была княжна Абазинская. Без сомнения, христианка, ибо в отечестве ее и в соседственных землях кавказских находились издавна храмы истинного Бога, коих следы и развалины до ныне там видимы. Мстислав, отправленный отцом, встретил сию княжну у порогов Днепровских и с великою честью привез в Киев. Готовясь к новому междоусобному кровопролитию, ибо непримиримый князь Суздальский стоял уже с войском в земле Вятичей, близ Козельска, Изяслав с прискорбием видел бесчестие своего меньшего сына Ярослава изгнанного новогородцами, которые в 1149 году, положив на месте одну тысячу финлянцев, хотевших ограбить Водскую область, в течение пяти лет не имели иных врагов, кроме самих себя, и занимались одними внутренними раздорами. Избранный сим легкомысленным народом, Ростислав Смоленский в угодность ему отправился княжить в Новгород, а Ярослав Владимир Волынский на место умершего светополком Стеславича, Малочисленность союзных половцев и конский падеж заставили Георгия отложить войну. Между тем Изяслав, не дожив еще до глубокой старости, скончался к неутешной горести киевлян, всех россиян и самых иноплеменников бериндеев, торков. Они единогласно называли его своим царем славным, господином добрым, отцем подданных. Старец Вячеслав, проливая слезы, говорил «Сын любезный, всему гробу надлежало быть моим, но Бог творит, что ему угодно». Княжение Изяслава описано в летописях с удивительной подробностью, Мужественный и деятельный, он всего более искал любви народной И для того часто пировал с гражданами Говорил на вечах, подобно великому Ярославу Предлагал там дела государственные И хотел, чтобы народ, исполняя волю государя, служил ему охотно И врагов его считал собственными Разделив престол с дядею, добродушным и слабым Изеслав в самом деле не уменьшил власти своей, но заслужил похвалу современников. Обходился с ним, как нежный сын с отцом. Один брал на себя труды, опасности, но приписывал ему честь побед своих и жил сам в нижней части города, уступив Вячеславу дворец княжеской. Готовый умереть за Киев, Изеслав удалялся от иных случаев проливать кровь россиян, не вступился за сына, оскорбленного новогородцами, ни за Рогволда Борисовича, зятя своего, которого палачане в 1151 году свергнули с престола, избрав на его место Ростислава Глебовича, князя Минского, и признав Святослава Ольговича покровителем их области. Так граждане своевольствовали в нашем Древнем Отечестве, употребляя во зло правила — что благонародное освящение всех иных законов. Тело Изяслава было погребено в монастыре святого Феодора, основанном великим Мстиславом.